Пелог. Лина. Когда я ответила Софье на хамскую выходку, то даже представить не могла, чем всё для меня закончится. До сих пор помню, как кружились рваные бумажки, опадая снежными хлопьями вокруг застывшей от возмущения Соньки. А потом череда событий привела меня и Босса к логическому и очень счастливому финалу. Для Софьи история закончилась плачевно. Против Шароновой должны были возбудить уголовное дело. Она заметалась ища выхода и нашла, как ей показалось, очень неплохой. Сонька чудом успела выехать из страны по визе невеста и нашла богатого, хотя и не слишком молодого жениха в Нидерландах. Скоропостижно вышла замуж. По договоренности ее мать оперативно продала в Латогорске роскошную квартиру, машину и дачу, которые принадлежали Софье. Деньги одня переправила в Нидерланды. Не бог весть какие капиталы по европейским меркам, но все же. И тут оказалось, что муж Шароновой всего лишь мелкий брачный аферист. Неповезло Софье удачно выйти замуж. Видимо, не судьба. Брак оказался недействительным. Он многожонц и давно в розыске. Мужик быстро смотался с Сонькиными деньгами в неизвестном направлении, оставив её без гроша в кармане и без гражданства. Ей грозила депортация. Возвращаться на родину она побоялась. Уголовное дело против Шароновой всё же открыли за причинение вреда здоровью. Достаточно серьёзная статья. Цыганку нашли и задержали. Она чистосердечно во всем призналась и дала показания против Софьи. После этого следы Шароновой затерялись в сомнительных кварталах Амстердама. Но ее судьба ни мне, ни Игорю давно уже не интересна. Надеюсь, я больше никогда ее не увижу. Моя дорогая подруга Инна вышла замуж за Санька. Свадьба была не такая пышная, как у нас, но не менее веселая. У них растет дочь. Она на год младше нашего Кирила. Мы дружим с семьей и часто путешествуем вместе. Однажды мы с Игорем даже рискнули присоединиться к ним в велопоходе по окрестностям Златогорска. Покатались два часа и почти неделю ходили едва передвигая ноги. Решили, что тоже займемся велопрогулками, но постепенно и без фанатизма. И детей будем приобщать к спорту. Лишним это точно не будет. Филипп Олегович Букреев разорился через год после приезда его дочери в Златогорск, так что не зря Игорь подозревал, что тут что-то нечисто. Букреев пытался банально поправить свои дела за счет удачного брака дочери, тут он промахнулся и сделал ставку не на того. Возможно, принц или маркиз поправили бы состояние Букреева. Хотя в случае развода наверняка потребовали бы всё до копейки обратно. А для Эллы с её свободными взглядами на жизнь очередной брак мог закончиться очень быстро. К тому же Букреев ударился в ностальгию и пожелал жениха для дочери со своей малой родины. Но жених оказался уже занят. Зато дела мадмуазели Эллы Букреев идут в гору. Ее бизнес успешно развивается в Златогорске. Конечно, это не Париж и даже не Берлин, но и тут можно зарабатывать неплохие деньги. Она вышла замуж четвертый раз. Ее избранник красив как Аполлон, не имеет длинной родословной, до последнего времени занимался ремонтом сантехники и носит громкое имя Эльдар. Эльдар пришел чинить протечку в раковине люксового номера Эллы. И мгновенно покорил сердце французянки. Поговаривают, красавец сантехник совмещал основную работу в отделе с оказанием услуг скучающим богатым дамочкам, и делал это очень умело, если не сказать профессионально. Может, Эльдар и был проститутом, как говорят народие, но у Эллы широкие взгляды. К тому же она поняла, что из местного сантехника выйдет отличная модель для ее одежды. И теперь Эльдар ходит по подиуму на заплетаящихся длинных ногах, демонстрируя мужское нижнее белье. Он делает неплохую карьеру. Его уже пригласили сниматься в глянцевом журнале определённого направления. Элла не возражает. Думаю, эта пара по-своему счастлива. Секретарша Влада вместе с мужем уехала на его историческую родину в деревню под Златогорском. Игорь не без сожаления отпустил своего опытного телохранителя. Усовы завели большое хозяйство. Крепкий деревянный дом с мезонином за высоким забором похож на сказочный терем. Огромный лохматый пёс, родословный, как у наследного принца, охраняет покой хозяев. Его подарил своим бывшим сотрудникам Игорь в знак признательности. Ещё он помог приобрести молодым фермерам тракторы и снегоход. Зимы в наших краях снежные, и без него в деревне никуда. Сложно представить, что секретарша может доить корову и выращивать коз. Но у неё всё отлично получается, и делает она это с удовольствием. Большой огород и фруктовый сад дополняют пасторальную картину. Мы иногда заезжаем в Кусовы на хутор купить козьего молока и просто поболтать о жизни. А зимой с детьми катаемся у них на лыжах и санках. Куршевель это хорошо, но наш снега ничуть не хуже. Суеты тут меньше, да и ехать всего часа 2. Легко можно выбраться на выходные. Мечты Влады сбылись. У неё крепкая семья, заботливый муж, и они ждут первенца. Что-то подсказывает, детей у них будет много. Без мудрых советов Влады, возможно, Игорь ещё долго метался в сомнениях и не понимал, что он делает не так. Мужчины и женщины такие разные, но друг без друга нам не обойтись. Понять женщину не каждому дано. Для мужчин мы загадка. А ведь женщины всего-то хотят, чтобы им почаще говорили о любви. Конец книги. читали Роман Попов и Валерия Совельева